Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Окраины поселения Артур. Хевен выжимал из байка все, на что был способен мощный двигатель, скрытый под черным обтекателем. Он нёсся по улицам, на которые уже опускалась ночь, не обращая внимания на окружающий мир, полностью сосредоточившись на дороге. Притормозил он только раз, когда увидел разбитую витрину мелкой лавочки – Там за острыми осколками стекла лежала груда бутылок с водой, что когда-то были составлены ровной пирамидкой. Тот, кто проник в магазин через витрину, явно поживился чем-то посолиднее, а вот водой побрезговал. Лихо затормозив на тротуаре, Хевен схватил одну из бутылок и тут же дал полный газ. Пил он на ходу, жадно глотая теплую воду, насыщенную сладкими добавками». Высосав пластиковую бутылку, Лей зашвырнул ее подальше и больше уже не снижал скорости. Дорогу он помнил хорошо, так что, когда сгустились сумерки, они не стали помехой. Прожектор Лэй не включал, не хотел, чтобы какой-то болван выпалил в светлое пятно, приняв ручащую машину за кровожадного пришельца. Дураков в развалинах хватало. В этом Хэвен убедился, когда пару раз замечал человеческие силуэты, перебегавшие от дома к дому. Лэй твердо верил, что все, кто хотел уйти, уже ушли, а остались самые глупые или самонадеянные. И уж совершенно глупо было шариться в ночи по развалинам города, что в любой момент могли стереть с лица планеты пришельцы. Вскоре он поменял свое мнение о местных жителях. На выезде из Камелота, когда Лэй уже пролетел насквозь кривые улочки старого города, он неожиданно наткнулся на группу людей. Они шли по дороге шумной толпой, но заслышав гул двигателя, прыснули в разные стороны, так что Лэй успел заметить только прячущиеся силуэты. Он промчался мимо них, молясь всем известным в галактике богам, чтобы никто не выстрелил ему в спину. Выстрел так и не прозвучал. И Хеван, вильнувший пару раз из стороны в сторону, так, на всякий случай, внезапно понял причину ночной активности горожан. Они все старались выбраться из города. Это, несомненно, было делом рук Белова. Наверняка деятельный полковник нашел способ связаться с беженцами и рассказать им о грядущей эвакуации. Значит, шанс у тех, кто нынче бродил по развалинам, еще есть. Эта мысль странным образом успокоила Лейвана и вернула утраченную была уверенность в себе. На него снизошло спокойствие, что приходило обычно перед серьезной операцией. И он прибавил скорость. К перекрестку в лесу, откуда он выехал днем, Лей домчался уже в темноте, когда на окраины Артура уже пришла ночь. Но на месте временного лагеря беженцев остались лишь примятая трава да разнообразный мусор, Вечное проклятие живой природы, испытавшей соседство с человеческой расой. Лэй притормозил и начал оглядывать окрестности, пытаясь понять, куда двигаться дальше. Расположение форта не было указано на его городской карте, как и все, что располагалось за чертой города. Он уже начал сердиться на Белова за то, что полковник не догадался оставить на месте сбора дозорного, когда сообразил, что пора включать свет. Яркий луч прожектора осветил поляну, разогнав сгущающийся мрак, и Лэй с громадным облегчением увидел колею, уходящую прочь по лесной дороге. Здесь проехал весь караван беженцев, оставив после себя весьма недвусмысленные следы. Полковник, конечно, не стал оставлять здесь людей, понадеявшись, что у любого дурака хватит ума пойти по следам каравана. Взглянув на часы, Лэй завёл двигатель и отправился в долгий путь по лесной дороге. Здесь он был вынужден сбросить скорость, потому что мягкая почва под колесами больших каров превратилась в глиняное месиво. Но потом он разглядел, что под слоем глины скрываются бетонные плиты, которым было полвека, если не больше, и почувствовал себя немного уверенней. Благодаря широким колесам байк уверенно держался на дороге, и вскоре Лэй, привыкший к новому покрытию, прибавил скорости. Он не знал, сколько ему придется ехать до заброшенного форта, и поэтому торопился как мог. Из-за спешки он едва не пропустил широкий провал в лесу и свернул в него лишь в последний момент, заметив, что колея тоже поворачивает в сторону. В темноте было плохо видно, но Лэй успел заметить, что выехал на поляну, в центре которой высится поросший деревьями холм. Хевен не сразу сообразил, что это и есть заброшенный форт, рядом с которым успел вырасти новый лес. Он понял это только когда впереди зажглись фонари, и яркий луч едва не ослепил его. Хевен сбросил скорость и медленно покатил к основанию холма. Из-за дерева ему навстречу выступил темный силуэт человека, сжимавшего в руках винтовку. Хэвен вывернул прожектор байка и увидел знакомое лицо Родерика Пая. Довольно сердитая и, как всегда, мрачная. Он тоже узнал Хевана и мотнул головой, приглашая гостя ехать дальше. Лэй даже не успел спросить куда, как прямо перед ним часть холма начала опускаться, превращаясь в наклонный пандус, уходящий вглубь холма. Лэй не заставил себя долго ждать, до сеанса связи оставалось всего минут двадцать и тронулся с места. Въехав внутрь холма. Хеван очутился в высоком туннеле, достаточно широком, чтобы в нем уместились в ряд пара больших грузовых каров. Дорога спиралью уходила вниз, и Лэй начал спускаться, борясь с желанием выжать полный газ. Ряд тусклых лампочек, что тянулся вдоль стены, довольно скудно освещал дорогу, но в свете прожектора байка Хеван прекрасно видел дорогу, уходящую все глубже под землю. Военные, надо отдать им должное, неплохо тут устроились. Даже странно, что такую базу забросили. С другой стороны, Хэвен прекрасно их понимал. Это унылое подземное сооружение, напоминавшее землянку, явилось из исторических военных драм. Оно было старым и ненадежным, ничего общего с современными укрепленными базами. Пыльное старье, совершенно ненужное на планете, где нет разумной жизни. Впереди замаячил свет ручного фонаря, и Лейс бросил скорость. Он увидел впереди развилку. Основная дорога уходила вниз, а вбок вело более узкое ответвление. В нем и стоял человек с фонарем, явно поджидая Лэя. Агент Хейвен позвал тот, и самозванный полицейский увидел знакомое лицо Тима. Сюда. Лейс вернул к старому знакомому и притормозил на развилке. «Мы уже думали, что потеряли вас», — сказал тот. «Полковник вас очень ждет». «Где он?» — спросил Хеван. «У меня очень важная информация, ее срочно нужно передать флоту». «Сто метров по прямой, там будет пост охраны и лифт», — выдохнул Тим. «Я останусь здесь». «Удачи», — бросил Лэй, трогаясь с места. И в самом деле через метров сто дорога кончилась большой бетонной площадкой с голыми стенами. В одной из них виднелись раздвижные двери лифта, а около них стояли двое ребят Белова. Лэй видел их ночью во время схватки в городе, но не знал, как их зовут. Заметив гостя, один из стрелков нажал кнопку в стене, а второй подошел ближе. Хевен заглушил мотор и соскользнул с байка, морщась от боли в затекшей спине. — Припаркую где-нибудь, — бросил он опешившему стрелку и поспешил в раскрывшиеся двери лифта. В кабину следом за ним шагнул второй стрелок и нажал одну из десятка блестящих кнопок. Кабина закрыла двери, тихо загудела и начала опускаться. Хэвен тяжело прислонился к стене и тяжело вздохнул. Боль начала возвращаться. Болело все, каждая косточка, каждая мышца. И только сейчас Лэй начал понимать, как ему повезло. Фактически он выбрался из передряги без единой царапины. Да еще с трофеями. Но он не склонен был считать это везением. Если бы ему повезло, он бы вообще не встретил этого крысеныша Шибина. Когда двери лифта распахнулись, Лэй тяжело отлепился от стены, отодвинул в сторону стрелка и шагнул в большую просторную комнату, набитую всевозможным оборудованием. На стенах были развешаны огромные тактические экраны, причем работал только один – Вдоль стен тянулись пульты управления, рядом стояли пустые кресла. В центре высилась круглая тумба с голографическим изображением каких-то помещений. Вокруг нее толпилось человек 10, весь штаб полковника. Сам Белов стоял чуть в стороне и первый заметил Хевена. Лейвен! воскликнул он и шагнул к самозванному агенту. Хевен, криво ухмыляясь, шутливо отсалютовал полковнику и вытянул из-под нагрудной брони коробку видеорегистратора. «Ваше задание выполнено, командор», – бросил Лэй, протягивая прибор полковнику. «Вот, это надо срочно передать флоту». «Сейчас отправим», – сказал полковник, передавая регистратор подошедшему помощнику. «Как сам?» «Жив», – выдохнул Лэй, чувствуя, как у него подгибаются ноги. «Но надо немного отдохнуть». «А вы тут как? Смотрю, неплохо устроились». «Не успели толком разместиться», — признался полковник. «Еще даже не все открыли. Тут масса ограничений. Первым делом я активировал узлы связи и начал искать контакт с уцелевшими». «Ага», — отозвался Лэй, краем глаза высматривая кресло помягче. «Я видел, как народ бежит из города». «Мне удалось связаться с тридцатью группами», — сказал Белов. Все они уже идут прочь из города. В общей массе тысяча человек. Еще пара сотен на той стороне Артура. Они организовывают исход с западной стороны. Мы держим с ними связь. — Рад за вас, — коротко отозвался Лэй и покачнулся. — Полковник, есть связь. Корабль на линии. Белов глянул в сторону своих офицеров, толпившихся у тумбы, но потом заставил себя повернуться к Хэвану. «Тебе нужно что-нибудь?» – спросил он. Штаны процедил Лэй, слишком уставший, чтобы продолжать играть роль бравого полицейского. «Мне нужны чертовы нормальные штаны, а то в этих я похож на стриптизера». Седые брови полковника удивленно вспорхнули коротко стриженному чубу. Но потом он улыбнулся уголком рта и хлопнул самозванного агента по плечу. «Молодец!» – одобрил он крепкий парень и, ухмыляясь, полковник развернулся и поспешил к тумбе связи. Хеван обреченно махнул вслед рукой и побрел к темному пульту, стоявшему у стены под неработающим экраном. Добравшись до него, Лей со стоном повалился в кресло оператора, вытянул гудевшие ноги и закрыл глаза. Чтобы уснуть, ему понадобилось ровно две секунды.